Глава 16. Оживленная темнота. Узкие места в науке При изучении любой ветви науки люди начинают и заканчивают с неизвестного. В качестве данных химик принимает такие условия материи, которые он находит вокруг себя, и связывает материю, над которой размышляет, с показаниями энергии, оставившими отпечаток на его ощущениях, выстраивая отсюда спираль теоретической науки. Но до сих пор. Он не смог сформулировать объяснение в отношении происхождения или конца разума, материи или энергии. Устои его, поддерживающие структуру, стоят в глубокой невидимой бездне, в которую не может заглянуть даже его воображение для того, чтобы сформировать теорию, касающуюся основных формаций краеугольных камней. Подобным же образом геолог слабо вмещает уроки, оставленные на поверхностных фрагментах земной коры. Впечатления, оставшиеся для того, чтобы нести несовершенные данные о тех немногих волнениях, которые затронули земную карту. Он стремится создать теорию мировой жизни, но не способен датировать задним числом рекорды пожелания, показанные искудными свидетельствами, и вырвать лист из великой Божьей книги истории. Не может он также и участвовать в идущих событиях. Рождение, как и смерть этой планеты, находится вне пределов его страниц. Астроном направляет свой телескоп в небо мечает положение планет и надеется раскрыть влияние, которое миры оказывают друг на друга. Он исследует пространство, чтобы получить данные, способствующие ему в начертании карты видимой Солнечной Вселенной. Но в его распоряжении настолько несовершенные инструменты, а разум настолько слаб, что все усилия напоминают пародию, когда он пытается познать действительность, лежащую за пределами и связанную с движениями и условиями ближайших небесных тел. И астроном не может предложить объяснение к началу и прекращению этих движений. Он не может рассказать ни об их существовании, ни предсказать их конец. «А вы не ошиблись?» – перебил я. «Разве астроном не предсказывает затмения, не вычисляет орбиты планет? И разве он не подтвердил предсказания, касающиеся многих их передвижений?» «Да, но это всего лишь изучение пассивных событий. Астроном способен не более схватить идею, доходящую до объяснения происхождения движения, чем химик или физик на основании точных научных данных может объяснить создание материи. Дайте ему любое количество материала в состоянии покоя, и он не сможет представить, каким образом движение может нарушить равновесие любой его части до тех пор, пока такое движение не станет всеобщим, связанным снаружи или с молекулярным движением, уже существующим внутри. Он объясняет фазы нынешнего движения небесных тел, а не первоначальную причину подлинных движений или их истинные свойства, которыми они обладают. Он не может не создать теорию, допускающую движение, которое состоится самой и сообщается неподвижной материей, не представить себе, как атом покроющейся материи может двинуться, до тех пор, пока ему не будет сообщено движение снаружи. Я утверждаю, что астроном на основании любых данных, имеющихся в его распоряжении, не может изложить или доказать начало и конец отражающего движения, существующего в его Солнечной системе, являющейся сама по себе частью системы циркулирующий и вращающийся в себе и вокруг себя, и в которой с момента рождения человека, Вселенная, как он ее знает, не прошла и первой вехи на дороге пространственной обширности. Математик начинает с того, что рисует линию от воображаемой точки, о которой он нам сообщает, что она существует теоретически, не занимая пространство, что является противоречивым утверждением согласно человеческому пониманию знания, исходящему из научного опыта, если наука базируется на удостоверенных фактах. Он предполагает, что прямые линии существуют, что необходимо для его отчислений, но он никогда не проводил такую линию. Даже луч солнечного света, излучающийся сквозь чистую атмосферу или облачную ряду, расширяется и сжимается снова по мере его прохождения через разнородные воздушные среды и туманное течение. Если он вечно расходится и отклоняется, может ли он быть прямым? Ученый начинает изучение с неизвестного, а заканчивает непостижимым. Биолог не может себе представить рационального научного начала в жизни растения или животного, а ученые должны допускать действительность. Когда бы мы не обратили наше внимание на законы природы и природную субстанции, мы обнаруживаем человека, окруженного беспредельностью затемняющий происхождение и закрывающий конец. Но упорство в познании природных сил, сравнение прошлого с настоящим, все-таки прояснит человеческое знание и сделает доступным многое из того, что кажется таинственным. Но человек никогда не дойдет до начала или конца. К нынешнему моменту курс человеческого образования был главным образом материалистическим, хотя в сочетании с изучением материи более или менее уделялось внимание двигающему его духу. Ньютон. Стал разделительной чертой в научной мысли. Он стоял между рассуждениями о прошлом и доказательствами настоящего. И он ознакомился с проблемами, давшими рождение новой тенденции в науке, изменением от познавания материи с материальной стороны до ее силы. Однако его с тех пор была выполнена чересчур реалистическим способом. Это правда, что была дана дорога к познанию материальных тел. В некоторых случаях к изучению духа материи, а эволюция начинается для того, чтобы научить человека тому, что материя сырая. Как следствие, мысль в своей последовательности еще укажет на то, что разновидности проявлений энергии являются главенствующими. Этот труд, однако, не пропал зря, ибо рассмотрение ощутимой материальной стороны природы есть предварительный и необходимый шаг, насколько жизнь мудреца готовит, дорогу для культурного изучающего, к прогрессии и является скудным и примитивным детским усилием в сравнении с исследованием богатства невидимых проявлений энергии, связанной с материей, и которые люди еще будут познавать. Кое-что из этого я понимаю, заметил я, но я не готов к тому, чтобы согласиться или отказаться от ваших выводов, и мне не ясно, насколько хороша или плоха ваша логика. Я более подготовлен к разговору о моей собственной необыкновенной ситуации чем погружаться в неудобно понятные научные аргументы. И я больше поражаюсь тому мягкому свету, что окружает нас, чем метафизическому рассуждению, которым вы увлекаетесь. Дитя, не знающий букву, гадает над источником знаний тех, кто может говорить и читать. Подобным же образом много неясных природных феноменов поражает человека только из-за его невежества. Вы не понимаете того, что солнечный свет есть просто выражение размножения материи, вспышка прерванной энергии, и что разновидность этой переносимой энергии делает ее видимой и ощутимой для человека. Что же, вы думаете, происходит с потоком световой энергии непрерывно текущий солнце? В течение веков, в вечности она омывала эту планету, и, по-видимому, струилось в пространство. И, казалось бы, пространство должно с тех пор быть наполнено ею, если, как считают люди, пространство содержит энергию любого рода. Человек может сказать, что Земля отбрасывает некоторое количество перехваченной энергии обратно в космос. Но все-таки разве ваша наука не учит тому, что большая часть Земли является поглотителем и слабым излучателем тепла и света? Так что же вы думаете, я повторяю, становится ливнем света и тепла и иных сил, излучающихся из Солнца потоком, сталкивающимся с Землей? Он исчезает и в экономии природы не заменяется любым известным видом силы или движения материи. Вы полагаете, что земная субстанция действительно представляет собой препятствие для прохождения солнечной энергии? Разве возможно то, что большая часть этого света, порождая эссенцию, как утонченный флюид, проходит сквозь поверхность Земли и попадает в ее внутреннее пространство так же, как свет проходит сквозь пространство и оттуда снова возвращается к Солнцу при условиях нераспознаваемых человеком? Он схватил мою руку и сжал ее, как бы желая подчеркнуть следующие слова. Вы свободно применяли термин «солнечное сияние». Скажите же мне, что такое солнечное сияние, а? Вы не отвечаете. Тогда какое доказательство вы можете привести, что солнечное сияние – тепло и свет – не является земным порождением, условием, существующим лишь локально, результатом контакта между материей и неким неизвестным проявлением силы? Какой довод можете вы привести, чтобы его можно было признать в пользу того, что для иных форм, которые неизвестны и все же являются явными для этой энергии, ваше солнечное сияние может не быть настолько же неощутимым, насколько космический эфир для человека. Какой резон вам верить, что силовой поток не циркулирует от Солнца к Земле и обратно, незаметно для человека, за исключением едва заметного следа этой силы, которая при действии контакта с материей модифицируется и появляется в качестве тепла, света и иных проявлений силы? Как могу я, если это правда, благодарность за удовлетворение вашего невежества войти в подробное объяснение действия, имеющего место между материей и частью этой силы, с помощью которого в земле, сначала на ее поверхности, порождается темнота, а затем глубже под землей свет, который человек может воспринимать своими органами зрения, что вы сейчас и осознаете? Я только скажу, что это лучистое появление около нас порождено законом природы с помощью которого поток невидимой для человека энергии, нечто облаченное под имя темнота, после попадания в субстанцию земной коры на этой глубине, оживляется, а затем становится видимым для глаз смертного человека, чтобы снова преобразоваться, когда выйдет из противоположной стороны земной оболочки. Преобразоваться, а не уничтожиться. Однако, на мой взгляд, этот центральный свет необходимостью не является. Мое физическое и умственное развитие таково, что энергия темноты является для меня передаваемой. Я реагирую на ее прикосновение к моим нервам, и поэтому могу вести вас в этой темной пещере. Я весь есть зрение. О, воскликнул я. Это напоминает мне высказывание моего бывшего спутника, который, ссылаясь на инстинкт животных, говорил об этом как о природной мощи неразвитых человек. Правда, что при помощи ментального развития может быть эволюционировано новое ощущение с помощью которого темнота становится светом? Да, то, что вы называете светом, есть форма ощутимой энергии, которая адаптированы способности животных, живущих на поверхность через их органы зрения. При столкновении с поверхностью Земли, солнечная энергия преобразуется, но большая ее часть проходит дальше, вглубь земной субстанции в измененном или нарушенном состоянии. Организмы животных, живущих внутри Земли, должны обладать особым развитием для использования ее в новой форме но таким ощущением в действительности владеют до некоторой степени животные, известные человеку. Есть сознание позади сознания. Существуют степени и глубины сознания. Земноводные черви, некоторые виды рыб и рептилий в подземных течениях, люди называют их низшими организмами, не используют органы зрения, но осознают предметы, ищут пищу и убегают от своих врагов. «У них нет глаз!» – воскликнул я, забыв, что разговариваю с безглазым существом как же они могут видеть вам следовало бы поразмышлять о том что человек не может предложить удовлетворительного объяснение тому чего он не видит собственными глазами в одном отношении эти так называемые создания стоят выше человека на шкале жизни ведь они видят оценивают без глаз поверхности их тел в действительности являются источниками восприятия и местами сознания человек должен научиться видеть своей кожей ощущать вкус пальцами и слышать поверхностью своего тела. Рассеченный нерв или ученик человеческого глаза не дает физиологу объяснение о своей подлинной силе. Разве удачлив человек, подвергая риску, столь хрупкий орган? Физиолог не может сказать, почему или как нерв языка может различать между горьким и сладким, или выразить впечатление вкуса, или почему нерв уха передает звук, а глазной нерв передает впечатление зрения. Существует непроходимый барьер позади всех форм нервных впечатлений, которые не в состоянии устранить ни микроскоп, ни иные методы исследования для здравого смысла человека. Пустота, разделяющая мягкую массу материального нерва от сознания, шире, чем Солнечная Вселенная, ибо даже от самой отдаленной звезды мы можем получать изображение никогда нескончаемого полета луча света, начавшего когда-то свое путешествие в космосе. Может ли какой-либо человек нарисовать себе того моста, который соединяет интеллект с нервом или мозгом, умом или любой другой формой материи? То, что поверхность тел некоторых животных способна выполнять определенные функции, такие же, как человеческий глаз выполняет для самого человека, не более таинственно, чем функция самого глаза. Термин «темнота» является выражением, применяемым для обозначения того, что для мозга, управляющего человеческим глазом, то, что человек называет отсутствием света является неузнаваемым. Если бы люди были более великодушны и менее эгоистичны, то они открыли бы свой ум в реальности того, что определенные животные действительно обладают некоторыми чувствами развитыми лучше, чем у человека. Учителя людей слишком мало говорят о том, что знают, и пренебрегают великим невидимым. Кошачье племя некоторые ночные птицы и многие рептилии живут в темноте и могут видеть лучше, чем при свете. Пусть человек сравнит Нервное пространство своего глаза с высоко развитым глазом любого из этих созданий. И он поймет, что различие заключается в мозге или интеллекте, а не в оптической визуальной поверхности. Когда люди смогут объяснить, как свет действует на глазные нервы и как он порождает такой эффект на расстоянии, что приносит к мозговым тканям человека, к его чувствам предметы, которых он не касается. Тогда, может быть, они будут способны объяснить, каким образом энергия в темноте, может повлиять на глазной нерв совы и запечатлеть видение в мозгу такого создания. Не должно ли подчиненное чувство света у человека подвести его к вопросу о том, что вместо недостаточности визуальной мощи нет ли недостаточности его мозговой способности? Вместо того, чтобы признать, что глаз человека не способен к получению впечатления ночной энергии и не стремиться улучшать себя в направлении совершенства, человек размышляет над тем, Может или не может его мозг, принадлежащем культивировании или искусственном стимуле, быть еще развитым так, чтобы получать более глубокие нервные впечатления, при помощи которых можно сменить темноту на свет. Это очень интересное изложение, сказал я, хотя я склонен к агностицизму, мое представление о возможном будущем сознании, лежащем перед человечеством, расширилось. Поэтому я принимаю ваше рассуждение, возможно, из-за того, что не могу опровергнуть его, да и не желаю этого. А теперь я спрашиваю вас снова, не могли ли вы мне объяснить, каким образом глубокая, как ночь тьма, регенерировалась настолько, что эта огромная пещера стала доступной моему видению. «В будущем это будет понятно», – ответил он. «Давайте возобновим наше путешествие». Мы прошли через сухое, хорошо проветриваемое помещение. Формации сталактитов все еще существовали, указывая на прошлые периоды капания воды, но как только мы прошли вперед, я не увидел следов нынешнего просачивания, а развивающиеся и разъедающие среды, действовавшие в прошлых веках, должно быть очень давно приостановили свою деятельность. Пол был из твердого камня, совершенно чист от земли и упавших каменных фрагментов. Его поверхность была гладкая но главным образом расположенный мягкими волнистыми линиями. Необыкновенно мягкий излучающийся свет, о котором мой спутник упоминал как об оживляющей темноте или регенерированном солнечном свете, проникал во все пространство вокруг меня. Но я не мог из-за него отличить стороны громадной пещеры. Яркость его была такого свойства, что давала различия предметов, находящихся под рукой, а на коротком расстоянии за ними теряла свою четкость и раскрывающуюся мощь. Я бы сравнил такой эффект с ярким светом, сияющим сквозь плотный туман, если бы среда вокруг нас была прозрачная, а не молочная. Свет осаждался в небытии. Он проходил от существования позади меня и около, как будто уничтожаясь, не теряя своего переливчатого вида, чем-то напоминая тот, что проходит через расширяющийся туман. Более того, он как будто освещал детали таких объектов, которые находились в окружности определенной площади вокруг меня но за ее пределами терял свою интенсивность. Пуговицы на моем пальто казались настолько отчетливыми, как если бы находились под сиянием солнечного света. Одна половина была крупнее другой, как я об этом знал в прошлом. Складки моей ладони виделись четким серпантиновым рельефом, который я видел ясно, как если держать руки близко от глаз. Мои пальцы казались неуклюжими, а все части моего тела были увеличены в пропорциях. Место возле пределов моего уровня восприятия напоминало мне пустоту, но не темноту. Круг стирания определял границу сверкающего пояса, который продвигался вперед, как только мы двигались, и закрывался позади нас. Эта линия, или скорее демаркационная зона, разделявшая видимое от невидимого, была, по-моему, около 200 футов длины, но могла быть больше или меньше, поскольку у меня отсутствовал метод измерения расстояния.